Глава пятнадцатая Неделя пролетела быстро, смерть сына не забылась, но отошла на второй план. Ученики, словно призраки, бродили по коридорам, невыспавшиеся, замученные. Даже бездельники вроде Джи взялись за учебу, стремясь набрать необходимый минимум баллов. А тем, кто хотел попасть в десятку или удержать позиции среди лучших учеников, приходилось особенно тяжело. Я все так же была двенадцатой. Разрыв с Квонджином, который был на одиннадцатом месте, немного сократился, но и только. Оставалось утешать себя, что впереди 12 экзаменов, за каждый из которых можно набрать 30 баллов. Все еще может измениться. Сессия длилась две недели, шесть дней экзаменов, потом выходной, который и выходным так отчужденно называть, и еще шесть дней экзаменов. Затем зимний балл. На следующий день студенты и сотрудники школы разъезжались на каникулы. Первый рассвет в Чонрее было принято встречать в кругу семьи. Те, кому было куда ехать. У кого имелись деньги на дорогу. Кто успевал за две недели добраться до родного дома и вернуться. Как-то ночью, когда сидела на кровати, обложившись учебниками и конспектами, я с удивлением поняла, что Новый год уже наступил. Два дня назад. А я и не заметила. Селинский календарь в Чонрее приняли около 300 лет назад, вскоре после того, как на престол взошел нынешний император. Вот только Новый год здесь особо не праздновали. Главный чонрейский праздник, ознаменовавший начало нового жизненного цикла, назывался «Первый рассвет» и отмечался, как и прежде, ближе к середине зимы. Притом четкой даты он не имел и высчитывался, исходя из лунных фаз. Разброс этих дат был довольно велик, что вносило определенные сложности в управление государством и организацию торговли. Потому Великий Дракон и решил позаимствовать гораздо более простой и унифицированный календарь у соседей. Но традиция встречать первый рассвет вместе с родными никуда не делась. Так что школе каждый год приходилось корректировать учебный план и длительность семестров, исходя из даты праздника. С тоской подумала, что пока я очередной бессонной ночью грызу гранит науки, мои бывшие однокурсники веселятся, гуляют, строят снежные крепости, катаются на коньках и санках. Если друзья еще живы, конечно. Последние месяцы я жила в информационной изоляции. Новости из большого мира до школы не доходили. Моргнула, отгоняя непрошенные воспоминания. Что теперь об этом думать и терзать себя? Я сделала выбор, я сбежала. Бороться не имело смысла. Когда скоропостижно скончался старый князь, его наследник Григорий Норлеский не смог удержать бразды правления. Спустя три дня он принес присягу Савелью Горшевскому. Забавно, княжество все еще именовалось Норлеским, но правил им теперь другой род. Смена власти прошла тихо, быстро и практически бескровно. А месяц спустя люди, которым оказались не по нраву перемены, стали таинственным образом исчезать, или умирать. Среди прочих погибли несколько моих родичей, те, кто громче всех высказывали недовольство. Наверное, я могла бы примкнуть к сопротивлению, но явного лидера у него не было. Оставшиеся в живых дизья и кузена затаились, а некоторые, по крайней мере на словах, выражали поддержку великому князю Савелию Горшевскому. Против кого мне было сражаться? За кого? Недовольные собирались группами, вынашивали грандиозные планы и... устраивали мелкие беспорядки. В итоге простой люд больше роптал на сопротивление, чем на нового князя. По большому счету, народу оказалось все равно, кто правил страной. К тому же, когда Савелий Горшевский взошел на престол, то отпустил на волю многих заключенных и на год снизил налоги. Что делать, я не знала. Кому доверять, тоже. В одном не сомневалась. Рано или поздно Савелий Горшевский посчитает меня опасной и решит мою судьбу. Неважно, что я старалась держаться тише воды и ниже травы и революционных лозунгов никогда не высказывала. Неважно, что я была всего лишь девятнадцатилетней девушкой и сиротой, зависимой от родственников. Во мне текла кровь двух великокняжеских родов. Я была единственной одаренной в семье Норлесских и лучшей ученицей академии. Быть может, меня и не убили бы, но Дара точно лишили. А потом отправили в монастырь Или выдали замуж. Понятное дело, меня ни один из вариантов не устраивал. Я мечтала о свободе, о магии, о приключениях, о дальних странах. И вот, как говорится, да мечталась. Но я не жалела, что сделала такой выбор и приехала в Чонрей. Если о чем и сокрушалась, так о некоторых своих решениях, да о том, что не смогла предотвратить гибель сына. А еще иногда такими вот одинокими ночами тосковала по родине, по друзьям. Впереди ждали две недели экзаменов. А потом, если мне удастся войти в десятку лучших учеников, я вдоволь тосплюсь и нагуляюсь. Надеюсь, Марк не забыл о своем обещании показать мне праздничный Хансан. После затянувшихся морозов и снегопадов наступила оттепель. Ветер стих, а вместо снега с неба начал сыпать противный мелкий дождь. Сугробы растаяли и превратились в лужа, на дне которых таился лед. Для обычного занятия по боевой и физической подготовке такая погода не была помехой, но экзамен все-таки решили проводить в зале. И вот теперь, выстроившись в ряд, мы ждали появления учителя Дагена. Несмотря на раннее утро, мои однокурсники выглядели собранными, никто не зевал. Все заметно нервничали, так как предстояли первые экзаменационные поединки. Подобные состязания начинали проводить только со второго курса. В следующем семестре нас ожидали уже два состязания. Первое представляло собой магический поединок, второе вновь должно было помочь оценить наши боевые навыки и физические возможности. Рядом со мной замерла бледное как полотно Маина и хмурая сосредоточенная Хойя. В школе девушкам не делалось поблажек, а потому нам предстояло на равных драться с парнями. Позади были четыре экзаменационных дня. Прошли экзамены по практической магии, лосайскому языку, травоведению и этике. Несмотря на то, что по каждому из них я набрала чуть ли не максимальное количество баллов, даже по лосайскому получила 27 из возможных 30. В рейтинге я все еще была 12-й, хотя разрыв с 11-м местом сократился до 3 баллов. В середину зала вышли учитель Доген и профессор Тэйян. Куратор курса держал в руках нефритовую чашу. Кашельнув в кулак, Доген принялся сухо объяснять правила поединков. Экзамен проходит в пять этапов. В первом этапе вы будете поделены на 16 пар. Ученики, которые выиграют поединки, пройдут в следующий этап. Проигравшие получат за экзамен от 1 до 5 баллов. На мое усмотрение. Во втором участвуют 8 пар. Проигравшие получают 10 баллов. Победители переходят в следующий этап. В третьем — четыре пары. Проигравшие получают 15 баллов. В четвертом — две пары. Проигравшие получают 20 баллов. И, наконец, пятый этап. Финальный поединок. Проигравший получает 25 баллов, победитель — 30. Всем все понятно. Зал молчал. Вопросов ни у кого не было. Сражаться будете на шестах. Профессор Таян в любой момент может остановить бой. «Если сочтет, что кому-то из противников грозит серьезная опасность, вы должны стараться победить соперника, а не убить или покалечить». Учитель окинул учеников грозным взглядом. «Ясно?» «Да», — нестройным хором отозвались студенты. «Использовать магию во время поединка строжайше запрещено», — сказал Тиян. «Каждый, кто будет улечен, тут же окажется дисквалифицирован и сурово наказан». Пары для поединков определяются с помощью жеребия. Сейчас каждый из вас подойдет ко мне и возьмет из чаши жемчужину. Сожмет ее в кулаке. На жемчужину не смотреть, пока я не скажу. Понятно? Вопросы есть? И вновь вопросов ни у кого не возникло. Или, может, никто не рискнул их задать? Жеребьевка тянулась томительно медленно. С каждой секундой я нервничала все сильнее. От того, какой жеребий вытяну, зависело слишком многое. Если проиграю в первых поединках, о мечте попасть в десятку лучших учеников можно забыть. Придется паковать вещички. Нужно продержаться хотя бы до третьего этапа, лучше — до четвертого. Но я понимала, что мне вряд ли так повезет. За прошедшие месяцы я успела изучить однокурсников. Среди них были и сильные, и слабые противники. Я уступала почти всем по силе. Некоторым по выносливости, но превосходило большинство по скорости и ловкости. Ладони вспотели. Меня начало подташнивать. Не, так дело не пойдет. Я больно ущипнула себя за бедро сквозь ткань тренировочных штанов. Успокойся, Стася, успокойся. Если будешь нервничать, то проиграешь, независимо от того, какой тебе достанется противник. Когда подошла моя очередь, я уже совладала с собой и спокойно подошла к куратору курса. Жемчужины в чаше выглядели абсолютно одинаково. Но угад выбрала одну из них и вернулась в строй. «Посмотрите на свои ладони», — сказал Таян, когда жеребьевка закончилась. Стоило мне рожать кулак, как жемчужина рассыпалась на множество искорок, которые тут же впитались в кожу. На ладони загорелись несколько палочек и кружочков. Число шестнадцать. Значит, в первом этапе мне придется сражаться последней. Я заметила, что у Маины первый номер, а у Хо и восьмой, что у других однокурсников рассмотреть не смогла. «Первый номер, шаг вперед!» — громогласно объявил Доген. Из строя вышла Маина и практически одновременно с ней Вейн. Увидев противника, сплетница пошатнулась и чуть не упала в обморок. По залу пронесся дружный вздох. Кто-то глумливо засмеялся. «Можно с кем-нибудь поменяться?» — жалобно спросила Маина. — Нет. — Но у меня же против него ни малейшего шанса нет. Он же меня убьет. — Не убьет, — сказал Тиан. Я за этим прослежу. — Тогда можете сразу засчитать поражение, — взмолилась девушка. — Если вы откажетесь от поединка, я засчитаю это как пропуск экзамена, — промолвил Доген. — Надо ли напоминать, что даже один не экзамен ведет к отчислению из школы? — добавил куратор курса. На Маину было страшно смотреть. Ей достался, пожалуй, самый серьезный противник. Не кто-нибудь, а Вейн, которого она, к тому же, безумно боялась. — Решайтесь, — повысил голос учитель боевой и физической подготовки. — Или вы сражаетесь с Вейном, или начинаете паковать вещички и готовиться к ритуалу лишения дара. Судорожно вздохнув, Маина понурила голову и поплелась в центр зала. Вейн последовал за ней. Ученикам вручили шесты. На их концах были мягкие кожаные набалдашники, призванные смягчить удары. Администрация школы решила подстраховаться, чтобы в пылу схватки мы друг друга не покалечили. Мало ли, вдруг-то Ян не успеет предотвратить удар или недооценит его опасность. «Пусть бой будет честным», — провозгласил учитель Доген. Некоторое время противники кружили по ресталищу. Нападать никто не спешил. Маина выглядела затравлена и тряслась, как осиновый лист. По лицу Вейна, как обычно, сложно было прочитать эмоции. Но же, атакуйте», — приказал учитель. «Будете медлить, обоим засчитаю пропуск экзамена». Угроза возымела действие. Маина вдруг оглушительно завизжала и набросилась на Вейна. В невысокую пухленькую Чонрейку будто злой дух вселился. Она размахивала посохом так, словно забыла все, чему учили в школе, и угрозу представляла больше для себя, нежели для противника. Парень уклонялся, легко парировал удары, но сам не атаковал. А затем подсек правую ногу однокурсницы, и девушка рухнула, как подкошенная. Отбросив в сторону шест воин в последний момент извернулся и, подхватив Маину за плечи, мягко опустил на пол. Виск затих. «М-да», — раздался в оглушительной тишине голос Догена. Учитель демонстративно потряс мизинцем сначала в одном ухе, потом в другом. Маина неподвижно лежала на полу. Над поверженной противницей стоял дракон. «Что с ней?» — спросил Доген Увейна. Парень с безразличным видом пожал плечами. Опустился на корточки и легонько шлепнул девушку по щеке. Та резко села и открыла глаза. Громко икнув, с ужасом уставилась на дракона. Мне в этот момент стало жаль не Маину, а Вейна. Он ничем не заслужил такого отношения. Во всяком случае, со стороны Маина. Если бы ей достался другой противник, то, скорее всего, после поединка, она бы отправилась в лазарет. А так однокурсница отделалась лишь испугом. «Уведите эту безумную. Влейте в нее успокоительную настойку». распорядился Даген и, скрипнув зубами, провозгласил. Кимаина ноль баллов. Ши переходит на второй этап». К Маине тут же подбежали двое слуг, помогли ей подняться и увели с ристалища. «Следующая пара», — объявил учитель. Одни поединки проходили быстро, другие тянулись долго. Несколько раз в схватке вмешивался профессор Тэйян, отводил удары, которые могли убить или покалечить соперников. Одного участника дисквалифицировали, Мансак, проигрывая, отшвырнул Марка с помощью силовой волны. На чудовищной скорости лосаец понесся в каменную стену. Я не успела испугаться, как вновь вмешался Таян. Марк завис в воздухе, а затем медленно опустился на пол. Мансак был оштрафован на чудовищные 60 баллов, До конца сессии ему поручили мыть туалеты на втором этаже общежития. Больше никто нарушить запрет на применение магии не рискнул. После каждой схватки участников осматривали целители. Некоторых, чьи повреждения оказывались достаточно серьезными, лечили. Мелкие синяки и ссадины оставляли без внимания. Отвоевавшие студенты устраивались, скрестив ноги прямо на полу. По одну сторону ресталища, победителя... по-другую проигравшая. Строй учеников редел, и я с облегчением вздыхала всякий раз, когда очередной сильный противник вступал в схватку. Хоя, к моему удивлению, бой выиграла, хотя соперник ей достался довольно сильный, но победа далась девушке нелегко. В итоге остались только мы с Джите. Впрочем, радоваться я не спешила, ибо знала подлую натуру дружка Рика. К тому же ан был сильнее меня, хотя я значительно уступал по скорости и ловкости. Мы вышли на ристалище, замерли напротив друг друга. Джете лениво оперся на шест и мерзко ухмыльнувшись, поманил меня к себе. Выглядел Чон Рейц крайне самоуверенно. — Я давно мечтал наставить тебе синяков. — Какие у тебя мелкие мечты? Синяков девушке наставить. но Ну-ну, — усмехнулась я. Некоторых надо воспитывать, чтобы знали свое место, начал заводиться он. Некоторых надо. Заканчивайте обмен любезностями. Начинайте схватку, оборвал нас Даген. Я метнулась вперед и резко ткнула шестом, метя в корпус. Закрыться джиты не успел. Попятился и согнулся от резкой боли. Я все-таки достала его. Воспользовавшись моментом, выбила шесто ослабевших рук. и тут же ударила упитанного дружка Рика по заднице. Затем под коленями, и, крутанувшись, толкнула ногой в бок. Джете упал на пол, скрючился на боку, смешно дергая ногами. «Поединок окончен», — раздался голос Дагена. «Анджете, один балл. Стася переходит на следующий этап». Только теперь я выдохнула и не спеша направилась к месту, где отдыхали ученики в ожидании поединков. «Анастасия, не уходите». — остановил меня Таян. — Тяните жеребий. — Опять. В этот раз мне предстояло сражаться пятой. И противник достался хуже не придумаешь. Вейн. Стараясь не поддаваться отчаянию, я вышла в центр зала. Пусть проиграю, но достойно. Не впаду в истерику, как Маина. Вейн не стал выжидать и обрушил на меня град ударов. Я ушла в глухую оборону, крутилась волчком, уворачиваясь и отражая атаки. Когда парировал очередной выпад, он вдруг качнулся в сторону, да так, что подставился прямо под мой шест. Тот с треском впечатался в бок парня. Дракон пошатнулся, отступил на пару шагов и, не удержавшись на ногах, упал на одно колено. Я скользнула вперед и ткнула шестом в беззащитную шею, но удар лишь наметила. Остановила в нескольких сантиметрах. Вейн смотрел на меня, я растерянно хлопая глазами на него. Что это сейчас было? Что? Поединок окончен. Ши, Вейн, десять баллов. Стася переходит на следующий этап. Я протянула ему руку. В черных раскосых глазах на мгновение отразилось удивление. Затем по губам парня скользнула еле заметная улыбка. Он ухватился за меня и легко поднялся с пола. Мы обменялись легкими поклонами. Вейн направился в сторону выбывших из состязания учеников. Я уселась на полу среди немногочисленных победителей второго этапа. «А ты крута! Дракона победила! Не ожидал от девчонки!» — сказал один из ребят. «Может, Вейн не так уж и силен?» — задумчиво проронил Квон Джин. «Мне просто повезло!» — ответила я. Вот только это было не везение. Если бы Вейн захотел, то легко бы сломил мое сопротивление. Дракон специально подставился под мой удар. «Но зачем? Почему?» Наконец, второй этап подошел к концу. Хоя выбыла из состязания. Ее на носилках унесли в лазарет. Марк своего противника победил. «Перерыв пятнадцать минут», — объявил учитель Доген. «Далеко не расходитесь. Кто вовремя не придет на жеребьевку, окажется дисквалифицирован». Разумеется, после этих слов никто из учеников, перешедших в следующий этап, Решил из зала не выходить. Мало ли что случится, если выйдешь на балкон подышать свежим воздухом или наведаешься в уборную. Вдруг вернуться к означенному времени не получится. Марк и Джин остались сидеть, остальные ребята устало вытянулись на полу. Я же направилась в противоположный угол зала, туда, где Джигиен врачевал Вейна. Дракон сидел на лавке, прислонившись спиной к стене. Глаза закрыты. На бледном лбу выступила испарина. Правой рукой он придерживал полурубахи. На левом боку парня темнел обширный багровый синяк, над которым сейчас трудился целитель. «Это что, я его так?» «Извини», — сглотнув, сказала я. Вейн открыл глаза. «Не бери в голову. В драке и не такое бывает». И только тут до меня дошло. Вейн тоже понимал, что если я выйду из состязания на первых этапах, то не смогу попасть в десятку лучших учеников. Потому и подставился. Притом сделал это так, чтобы никто не заподозрил, что я выиграла нечестно. Тьма. Какой же он? В голове крутилось много всего, но я ничего не могла сказать, иначе жертва Вейна пропала бы впустую. Ничего, позже поговорим. Надеюсь, ничего серьезного? Внезапно севшим голосом спросила я. Однокурсник качнул головой. Пара трещин в ребрах, отозвался Чигиен. Благодарно кивнув целителю, я вернулась к ребятам, которые дожидались следующего этапа. Как там, Вейн?» — спросил Марк. Я пожала плечами и уселась на полу, скрестив ноги. Моим противником в четвертом поединке оказался Квон Джин. Он был сильным бойцом и победы далась тяжело. Я разжилась десятком ссадин и синяков, но в целом особо не пострадала. Целитель бегло меня осмотрел, пару раз загадочно цокнул языком, но лечить не стал. Победив Джина, я стала одиннадцатой в рейтинге. Но радоваться не было сил, впереди ждал еще один бой. В полуфинале Марку выпал жеребий биться с Минхо, мне с Янгуком. Мой соперник был долговязым, немного нескладным и казался обманчиво слабым. Вот только я видела, как тот сражался. Три предыдущих боя он выиграл отнюдь не благодаря везению. А еще Янгук теперь был единственным простолюдином на курсе. В конце семестра он числился седьмым в рейтинге, но пару экзаменов сдал неудачно и я опустился на девятое место. Я знала, он будет драться до конца и ни за что не уступит мне. — Пусть бой будет честным, — возвестил Доген. Янгук атаковал молниеносно. Удар, второй, третий, обманный маневр. толку. Я уклонялась или парировала выпады противника. а потом сама пошла в контратаку, провела серию быстрых ударов, крутанулась, мгновенно оказавшись у парня за спиной, и пнула под колено. Янгук покачнулся и, оттолкнувшись шестом от пола, отпрыгнул в сторону. Развернувшись, принял боевую стойку. Закрутил мельницей и шест и вновь пошел на меня. Вот только теперь Янгук слегка прихрамывал на правую ногу. Бой затянулся. По моему лицу градом тек пот. Я пропустила несколько болезненных ударов и нанесла Янгуку не меньше. По скорости и мастерству мы оказались практически равны, а потому никто не мог взять вверх. «Я не проиграю девчонке», — прорычал Чон Рейц. Шесты с треском бились друг от друга. Вдруг Янгук выпустил свой и вцепился двумя руками в мой шест. На долю мгновения я растерялась. Он резко дернул меня к себе и подло ударил головой в лицо. Выпустив шест, я отшатнулась. В ушах звенело. Я осоловела моргала, зал качался перед глазами. Кажется, носом пошла кровь. Попыталась сосредоточиться, подготовиться к следующей атаке. Я не проиграю так. От первого удара я увернулась, от второго не успела, и конец шеста ударил под дых. Пока я судорожно пыталась вздохнуть, Янгук подпрыгнул, намереваясь нанести последний сокрушительный удар. Я видела, как мне в лицо неслась его пятка — но уклониться уже не могла. «Хватит!» — раздался голос профессора Таяна. Воздух между нами сделался вязким, словно патока. Взвившийся в прыжке Янгук завис, не дотянувшись самую малость до моего лица. Мне и правда хватило. Ноги подкосились, и я канула в темноту. Когда открыла глаза, то увидела, что надо мной склонились Джигиен и Марк. Я все еще лежала на ристалище Похоже, недолго была без сознания. стася ты как?» В глазах парня отражалась неподдельная тревога. Болело все тело. Голова кружилась, мысли путались. «Бывало и хуже», — улыбнулась я разбитыми губами. «И не соврала. В драках с кузенами мне тоже иногда доставалось». «Приподнимите ей голову», — распорядился целитель. Джигиен влил в меня какую-то дурно пахнущую настойку». Боль почти сразу отступила. В голове немного прояснилось. «Идти сами сможете?» Немного подумав, кивнула. И тут же поморщилась, потому как зал опять закачался перед глазами. «Уверены?» «Да», — выдохнула я. «Помогите ей добраться до лавки», — приказал целитель слугам. «Я сам», — скинулся Марк. «Сам так сам». Лосаец помог мне подняться с пола и, придерживая за плечи, повел в сторону лавки, на которой сидели выбывшие из состязания ученики. В лазарит за все время экзамена унесли лишь нескольких человек, в том числе Хойю. Надо будет проверить, как там она. Каждый шаг давался с трудом. До лавки добралась не иначе, как чудом. Тяжело опустилась на отполированную деревянную поверхность и вытянула ноги. Он пожалеет. — хмуро сказал парень. — Марк, не надо. Еще только не хватало, чтобы лосаец принялся за меня мстить. — Марк Флин, вас долго ждать? — раздался голос Догена. — Или засчитать вам поражение? Я посмотрела на ресталища. Там, опираясь на шест, одиноко стоял Сон Минхо, один из сильнейших бойцов на курсе и третий в рейтинге. А ведь Марк с Минхо еще не дрался. Совсем вылетело из головы. Учитель проявил несвойственное ему терпение, раз на время отложил поединок. Иди, я в порядке. Марк с серьезным видом кивнул и направился на ристалище. Что со мной? Спросил у целителя. Легкое сотрясение. Синяки и ссадины. пара растяжений. Джигиен влил в меня еще пару зелий, а затем я почувствовала, как по телу заструились токи целительной магии. С каким-то усталым равнодушием я следила за тем, как мелькали с безумной скоростью шесты. Пожалуй, не против Марка, не против Минхо, я не выстояла бы и десяти секунд. «Отдыхайте», — закончив лечение, сказал целитель. «Вам противопоказана какая-либо деятельность, в том числе умственная». Губы против воли дернулись в нервной усмешке. Завтра еще один экзамен, перед которым неплохо бы повторить материал. Вот только сил на это у меня не было. До кровати бы добраться. И вот еще. Мак вложил мне в руку баночку с мазью. Обработайте синяки и ссадины. Спасибо, поблагодарила я. Поединок закончился. Как я и ожидала, его выиграл Марк. Минхо ушел с ристалища без посторонней помощи. Хотя и слегка прихрамывал на левую ногу. «В финал вышли Марк, Флин и Ингук, объявил Догэн. Последний поединок состоится через четверть часа. Просьба не расходиться. Марк бросил взгляд на меня. Я улыбнулась, стараясь дать понять, что со мной все хорошо. Еще не хватало, чтобы он обо мне беспокоился. Парень кивнул. Кажется, он все понял правильно. Во всяком случае, подходить не стал. Уселся у стены и прикрыл глаза, набирая сил перед финальным поединком. Наконец, последние противники сошлись в схватке. и как-то сразу стало ясно, что этот бой Янгуку не выиграть. Нечестно, честно, ни хитростью или подлостью, Марк был гораздо быстрее соперника. Он, как зайца, гонял того по то и дело нанося болезненные удары. Янгук взмок, его руки тряслись, с каждым разом ему все тяжелее было отражать атаки. Марк уже давно мог закончить поединок, но медлил, играл с противником. В итоге, пытаясь уклониться от очередного удара, Генгук просто упал и так и остался лежать. Подбежавший целитель диагностировал, что у студента сильное истощение, и парни на носилках унесли в лазарет. — Экзаменационный поединок окончен, — сказал Доген. — Победителем стал Марк Флин. он получает 30 баллов. — Что же касается остальных? — С некоторыми у меня в следующем семестре будет серьезный разговор. Особенно это касается тех, кто выбыл в первом этапе. — Все. расходитесь. Народ медленно потянулся к выходу из зала. Я поискала взглядом Вейна, но не нашла. Видимо, он ушел раньше. Ко мне подошел Марк, хмуро взглянув, спросил. — Сама идти сможешь? — А что, можешь на руках до общежития донести? — Могу и донести. Он потянулся ко мне, будто и правда собирался подхватить на руки. — Ой-ё, он ведь это серьезно. Я отступила на полшага. марк со мной все в порядке да устала голова немного кружится, но я в порядке точно подозрительно уточнил он точно улыбнулась я пойдем что ли и мы не спеша направились по бесконечным коридорам и лестницам в сторону общежития кстати поздравляю теперь ты самый сильный боец нашего курса марк хмыкнул и сказал странно все получилось не думал что стану лучшим «А кто, по-твоему, должен был победить?» «Вэйн». «Вот как». «Раньше, когда мы тренировались, он выигрывал в девяти поединках из десяти», — продолжил парень. «Не думаю, что за последний год он стал хуже драться, или мое мастерство настолько выросло». «Стася, как ты с ним справилась?» «Не знаю». Пожала плечами и тут же поморщилась от боли в мышцах. «Повезло. Увидела брешь в защите, ударила». «В общем-то, и все». «Да, повезло», — кивнул Марк. «Не знаю, поверил ли он мне. Я же посчитала неправильным рассказывать, что Вейн подставился под удар. Не то чтобы я не доверяла Марку, просто зачем ему это знание?» Оказавшись в комнате, я взглянула на свое отражение в зеркале. Нос распух, губы разбиты, волосы растрепались, кожа бледная, как у покойницы, под глазами синяки, Красавица, просто красавица. Повезло, что Янгук не сломал мне нос, и я отделалась лишь ссадинами да легким сотрясением. С Вейном удалось увидеться только вечером в столовой. Я взяла поднос с ужином и, не обращая внимания на удивленные взгляды, уселась напротив парня. «Тебе не стоит сидеть со мной за одним столом», сказал дракон с невозмутимым видом, поглощая мясную рагу. В мою сторону он даже не посмотрел. За эти месяцы я лишь несколько раз видела на его лице живые эмоции. Все остальное время он носил маску и контролировал каждый жест. — Почему? — Испортишь репутацию, тоже станешь изгоем. — Мне все равно, что говорят, — отмахнулась я. — Почему ты позволил мне выиграть? — Захотелось. — Это не ответ. — А ты предпочла бы проиграть? Парень бросил на меня короткий взгляд и вздернул бровь. А потом вновь вернулся к Рагу, которая, казалось, интересовала его гораздо больше собеседница. «Нет, я поблагодарить пришла. Спасибо тебе. Теперь я одиннадцатая». Вейн кивнул, отодвинул пустую пиалу, сделал пару глотков из чашки с чаем. «Джите и Джина, ты победила сама. И с Янгуком справилась бы, если бы не попалась на уловку». «Да, наверное». Ты ешь, уже все остыло. Аппетита особо не было, но я подцепила кусочек тушеного картофеля и отправила в рот. Поесть необходимо. Организму, чтобы восстановиться, нужна энергия. — Как ты себя чувствуешь? Бог болит? — спросила я. Вейн пару мгновений молча смотрел на меня, а потом сухо бросил. Нормально все. Он поднялся из-за стола и направился к выходу. Я проводила дракона взглядом. Вот почему с ним так сложно? Складывалось впечатление, что Вейн на меня из-за чего-то злился. Почему? Оставалось только гадать. А спрашивать бесполезно. Не скажет. Как пить дать, не скажет. Временами я не понимала этого парня. Да, собственно, я почти никогда его не понимала. «О чем вы говорили?» — ко мне подсел Марк. «Да так. Мне стало интересно, почему я выиграла поединок». И он ответил. «Нет». Ты же знаешь Вейна. Если он не хочет говорить, клещами не вытянешь. Марк кивнул. Видимо, ему тоже была знакома эта манера бывшего друга. Ни Хоя ни Маина на ужин не пришли. Не было еще нескольких ребят с нашего курса, включая Янгука. Перед тем, как уйти из столовой, я набрала в бумажный пакет булочек. Решила, что надо бы проведать девчонок. Все равно нет сил повторять материал к завтрашнему экзамену. Голова была тяжелая. Да и целитель настоятельно рекомендовал отказаться от умственных нагрузок до утра. По дороге в общежитие я заглянула в холл, где как раз вывесили обновленный рейтинг учеников. Как и ожидала, я оказалась одиннадцатой. Марк поднялся на двадцать восьмое место, Вейн стал девятым, а Ингук — восьмым. По сути, они поменялись местами в рейтинге. У Джина, предыдущего лидера, выбили на втором этапе, а потому лучшим учеником курса на текущий момент стал Сон Мин Хо. Хоя с крайне недовольным видом сидела на кровати. Ее левая рука покоилась в лубке. «Почему не пришли на ужин?» спросила я. Без слов Хоя показала на свою руку. «Но «Ну ведь не правая же. А даже если бы и правая, это не повод не есть». «Мрачная почему такая? Тоже из-за руки». «Ага». ответила за подругу Маина и тут же громко икнула. Сказали, что неделю ик не снимут, а может и больше ик. Тогда набал так ик идти и домой ехать ик. Тебя почему не вылечили? спросила я у Маина. Сказали само про ик дед. А на ужин почему не пошла? Обычно словоохотливая девушка зарделась и смутилась. «Я и стыдно, и страшно, ответила за соседку Хоя. «Ик? Страшно из-за Вейна?» Маина кивнула и зажала рот ладонью, пытаясь побороть очередной приступ икота. Однако тяжелый случай. «Чего его теперь бояться?» — удивилась я. «Поединок закончился». «Понимаю. Ик? Но это сильнее меня!» Пухленькая Чонрейка глубоко вздохнула. Попыталась задержать воздух и снова громко икнула. «Вдруг он решит, раз я такая слабая, то можно меня...» «Ик!» «Как хани и Сину!» «Ик!» «Не решит, и никого он не убивал!» «Откуда ты знаешь?» — прищурилась Хойя. «Знаю и все». Не стала я вдаваться в подробности. «Если уж на то пошло, это мне нужно бояться Вейна, а не Маини. Но я же не боюсь». «Ты прямо как хани хмыкнула родственница следователя. «У меня не было возможности с ней познакомиться, но вряд ли мы похожи». С раздражением отозвалась я. «Как же надоело, что все постоянно сравнивали меня с Ханни, а во всех грехах винили Вейна». «Да, вы абсолютно разные». «Ик!» — кивнула Маина. «Еще никто из девушек не доходил до полуфинала», — сказала Хоя. «Так что поздравляю». Просто повезло, пожала плечами я. Если бы не Янгок, тебя бы тоже не выбили на втором этапе. Янгок, собеседница с отвращением произнесла имя. Но «Ну, с Вейном я бы не справилась, и с Джином вряд ли. Вновь пожала плечами. Чувствуя победу над Вейном, мне долго будут припоминать: Эх, и зачем мне такая слава! Лучше бы меня недооценивали, чем считали сильным противником. Ты встречаешься с Марком? вдруг спросила хоя «Встречаюсь?» Я недоуменно посмотрела на однокурсниц. «Маина рассказала, что вы выглядели как парочка», — скривилась девушка. «А потом Марк из-за тебя так отделал Янгука, что тот отправился в лазарет. Видела его там. Когда я уходила, он еще в себя не пришел. Да завтра точно на койке проваляется». Сплетница открыла рот, чтобы что-то сказать, икнула и в итоге ограничилась лишь кивком. Вид у Маины был крайне несчастный. Ее буквально распирало от желания поделиться наблюдениями и выводами, забросать меня десятком других вопросов, но на связную речь она была не способна. А я эгоистично порадовалась, что Маину одолел приступ Кота. Может, молчать больше станет. Или думать перед тем, как говорить. Нет, вряд ли. Она даже в таком состоянии умудрилась донести до соседки последние сплетни. «Так вы встречаетесь?» — повторила вопрос Хоя. — Встречаемся ли мы? Я знала, что нравлюсь Марку, да и сам он был мне симпатичен. Опять-таки Марк пригласил меня на бал, и я согласилась. Но встречались ли мы? И хотела ли я этого? — Не знаю, — честно ответила я. — Если обидишь его, то пожалеешь. Очень, — Очень. — Поняла? Не спуская с меня взгляда, серьезно сказала девушка. Я кивнула. Похоже, Хоя только что благословила меня на отношения с Марком. Невольно я прониклась уважением к немногословной и циничной однокурсница. Не уверена, что смогла бы так себя повести, если бы парень, который мне нравился, начал встречаться с другой. На сессию пришли самые спокойные и одновременно напряженные недели за все время, что я провела в школе. Я старалась набрать максимум баллов на экзамене. Потом возвращалась к себе и полночи училась, чтобы следующим утром отправиться сдавать очередной предмет. Другие ученики, казалось, вели себя так же. С каждым днем напряжение нарастало. Я ожидала, что на экзаменах особенно разойдутся любители пакостить из-под тижка и подставлять конкурентов. Но все было тихо. Во время сессии за проступки налагались двойные дисциплинарные штрафы. Если же студента уличали в том, что он пытался кому-то навредить, то наказывали особо сурово. С первого курса, не дожидаясь окончания сессии, уже отчислили двоих ребят. Соперничество на втором курсе не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось на первом. Там была настоящая битва. У третьих учеников не имелось денег, чтобы оплатить следующий семестр, а потому они отчаянно дрались за место в десятке. Выходцы из знатных семей тоже не хотели уступать детям рыбаков, крестьян и ремесленников. Сильных студентов хватало и среди бедняков, и среди дворян. И немало было тех, кто играл грязно, подло и шел на невероятные уловки, чтобы занять одну из верхних позиций в рейтинге. Большинство таких лихачей ловили. Но, уверены не всех. Самые умные, хитрые и беспринципные оставались учиться. В этом году в школу приняли 18 простолюдинов. Но из них, по статистике, продолжить обучение в следующем семестре смогут не больше трех-четырех. Остальных сочтут недостойными милости великого дракона и лишат магического дара. Кажется, я была излишне самонадеяна, когда считала, что если бы упросила ректор принять меня на первый курс, то стала бы одной из лучших. Вряд ли я бы выиграла в этой жестокой и отчаянной битве. Впрочем, я и так проигрывала. За неделю разрыв с десятым местом удалось сократить, но он все еще составлял 12 баллов. Оставался последний экзамен. И спасти меня могло только чудо, даже если я получу максимально высокий балл, разрыв слишком велик. Вряд ли Канхен, который занимал в рейтинге десятое место, завалит экзамен по теоретической магии. Если бы я не опоздала на неделю к началу учебного года, если бы у меня было меньше дисциплинарных штрафов, Если бы мне не пришлось нагонять программу, то я бы вошла в пятерку лучших учеников, а может и в тройку. Пожалуй, только с Вейном я не могла конкурировать, он неизменно за все контрольные и экзамены получал максимально высокие баллы. Ах, если бы. Все уже было ясно, и на последний экзамен можно было не идти, не тратить время, нервы, силы, сложить вещи в заплечный мешок, забрать документы и отправиться порталом на материк. сесть на корабль и покинуть Чон Рэй, прежде чем Рик откроет на меня охоту. Но я решила остаться в школе и биться до конца, чтобы потом ни о чем не сожалеть. Экзамен по теоретической магии сдавался письменно. Из корзины, которая стояла на столе перед профессором Таяном, я следом за другими учениками вытащила свиток с заданиями и уселась за парту. На экзамен отводилось три часа, результаты должны были объявить вечером вместе с финальным рейтингом семестра. Всего было 10 вопросов. Доказательства пары теорем, три энергетические схемы, в которых следовало правильно расставить векторы направления энергии, и пять задач, которые нужно было решить, используя известные нам схемы плетений, и рассчитать необходимое количество энергии. Чтобы получить проходной минимум, достаточно было выполнить 4 задания из десяти. Мне же предстояло решить все и на каждое дать развернутый ответ. На первые пять вопросов я ответила быстро, с двумя задачами тоже справилась легко, а вот с оставшимися пришлось повозиться. Но все же я управилась в срок и даже аудиторию покинула одну из первых. При иных обстоятельствах я была бы довольна собой, потому как почти не сомневалась, что по теоретической магии получу максимальный балл. Вот только от меня уже мало что зависело, в десятку я могла войти только в том случае... если Кан Хен получит меньше 18 баллов. На душе было тошно, потому что все мои усилия оказались впустую, потому что сейчас я могла остаться в школе только в том случае, если экзамен завалит другой ученик. Одно дело — надеяться самой хорошо сдать предмет, и совсем другое — мечтать, чтобы соперника постигла неудача. Низко это и недостойно, мерзко. Может, и не так уж плохо, если мне придется покинуть школу, Уже не раз за последние месяцы мне приходилось идти на сделке с совестью и мириться с несправедливостью, кусать локти от невозможности что-либо изменить. Если задержусь в школе, то стану циничной, эгоистичной, изворотливой, а я и так не образец добродетеля. Губы против воли тронула горькая усмешка. Как будто меня кто-то будет спрашивать, хочу я остаться или нет. Завтра утром меня ждет дальняя дорога. Жаль, только столицу Чонрея так и не успею посмотреть. Направлюсь сразу в порт. Сяду на первый же корабль в Лосай. Оставшихся денег хватит и на билеты на первое время, чтобы устроиться. Учебных заведений для одаренных на архипелаге нет. Маги в основном самоочки, так что работу найду. Климат мягкий, а затеряться на бесчисленном множестве островов не составит труда. Но главное, в Лосае у женщин... равные права с мужчинами. Я немного порасспрашивала Марка о родине его предков, заглянула в пару книг, да и за время путешествия успела сделать кое-какие выводы. Если я где-то и смогу прижиться, в очередной раз попытаться начать все с чистого листа, так только власая я. О своих планах я никому не рассказывала, потому как помнила про обещание Рика. А если спрашивали, есть ли у меня деньги на следующий семестр, то неизменно отвечала, что есть. И ведь не врала, деньги и правда были. Только тратить последние сбережения на оплату обучения я считала самоубийственной глупостью. Я уже смирилась с тем, что придется покинуть школу, и сейчас меня терзал только один вопрос. Стоит ли просить Марка проводить меня завтра в порт? С одной стороны, он лосается, а значит, поможет договориться с капитаном корабля и, возможно, посоветует что-то дельное. К тому же, если Рик попытается меня задержать, то помощь Марка лишней не будет. С другой, один человек всегда привлекает меньше внимания, чем двое. И я не хотела никому говорить, куда собиралась отправиться, даже Марку. Если уж начинает все с чистого листа, то обрывать все связи. Объявление официальных результатов семестра тоже можно было не дожидаться. Но в порт все же разумнее отправляться рано утром, а не в середине дня – Да и что кривить душой, мне было интересно увидеть итоговый рейтинг. А потому я направилась к себе в комнату, упаковала немногочисленные пожитки и несколько часов валялась на кровати, читая книгу. Просто так, для удовольствия. Книга была про драконов, одна из тех, которые я давно хотела прочитать, но все не доходили руки. Особо ценной информации я не подчерпнула, так как это был сборник народных сказаний но некоторые истории показались любопытными. В Чонре любили и боялись своих драконов. Практически во всех сказаниях они представали жестокими, но справедливыми созданиями. Условно все сюжеты можно было поделить на два типа. Как дракон помог бедному крестьянину и жестоко покарал злодея. Либо о несчастной любви девушки и молодого чешуйчатого красавца. А еще книжные герои могли превращаться в змеев, либо их призывать. чудно. Я проучилась с двумя драконами несколько месяцев, но не заметила, чтобы они чем-то отличались от обычных людей, разве что магической силой. Когда за окном начало смеркаться, я отложила книгу. Надо собираться на последний ужин. В столовой царила нервозная обстановка, аппетита ни у кого не было. Все с тревогой и любопытством ожидали финального рейтинга. Одни переживали за себя, другие за друзей, третьи... сыграет ли их ставка, правильно ли угадали расстановку мест в десятки и тех, кто покинет школу. Разумеется, ставки делали тайком. Администрации подобные развлечения не поощрялись, но и не наказывались. В школе вообще нам многое закрывали глаза. Вот даже два убийства замолчали. У меня тоже кусок в горло не лез. Хотя, казалось бы, чего нервничать, если результаты так известен. Сначала подорвались с мест несколько первокурсников, За ними поспешили остальные, а следом вскочили ученики старших курсов. Толкаясь, парни и девушки устремились в холл. Я заставила себя доесть жаркое и салат. Неизвестно, когда удастся утолить голод в следующий раз. И вышла из столовой последней. По коридору шла медленно. Куда мне спешить? Зачем? Если все и так ясно. Уже подходила к холлу, когда на меня вылетела взволнованная Маина. Без церемона схватила за руку и потащила за собой. — Что случилось? — Идем, сама все увидишь. Я не стала сопротивляться. Если однокурсница что-то вбила себе в голову, то переспорить ее сложно. Приступ заикания прошел, и Маина, как и прежде, живо интересовалась всем, что происходило в школе. К спискам удалось протиснуться без особого труда. Краем уха я слышала, как ученики обменивались мнениями. Кажется, кто-то упомянул Вейна, но все забивал многоголосый вой. На взрыв плакали несколько первокурсников. Смотри, смотри! подтолкнула меня Маина. И я смотрела и не верила глазам. Каким-то немыслимым образом мне все же удалось войти в десятку. Но как? Разрыв с Конхеном сократился, хотя у него все еще было на семь баллов больше, чем у меня. Вот только теперь соперник находился на девятом месте, а я на десятом. Случившееся не укладывалось в голове. Маина что-то говорила, захлебываясь от волнения. Но я ее не слышала. Еще раз пробежала глазами рейтинг учеников. И только теперь, наконец, увидела. Вейн. С девятого места он переместился разом на одиннадцатое. И баллов у него после прошлого экзамена не прибавилось. «Тебе очень повезло», — донесся до меня голос Маины. «Говорят, Вейн забыл сдать экзаменационный свиток». «Забыл? Нет, не верю. Он вновь подставился из-за меня, как тогда, на поединке». Я обернулась, выискивая среди учеников высокого парня в школьной форме. Вот, сбившись кучкой, шмыгали носами, а то и вовсе не скрываясь, плакали первокурсники. «Этим не повезло, сразу видно». Вот немногочисленные простолюдины из числа учеников старших курсов. Ноэль, Янгук. на миг мой взгляд встретился с Хван Риком. Красивое лицо дракона украсила улыбка, а затем он многозначительно подмигнул мне. В другой момент я бы испугалась, почувствовала отвращение, презрение или иные сильные эмоции. Но сейчас мне было все равно. Я искала Вейны и не находила. Да и зачем ему было приходить в холл? Потом... Позже, ладно? Здесь очень шумно. Я улыбнулась Маине, которой не терпелось обсудить случившееся. Выскользнула из толпы и бросилась прочь. На выходе из холла столкнулась с радостным Марком. «Стася, поздравляю! Я же говорил, ты останешься в школе!» Растерянно кивнула. «Ты ведь помнишь, что завтра мы идем на бал?» Вновь кивнула. Мыслями я сейчас была далеко. «Стася?» Улыбка парня померкла, во взгляде отразилась тревога. «Что случилось?» «Все хорошо. Позже поговорим». Я нашла Вейна на втором уровне библиотеки. Он прогуливался мимо стеллажей с книгами по алхимии. Видимо, выбирал, чтобы почитать. «Зачем?» — подбегая, выпалила я. Дракон обернулся, по его лицу скользнула тень удивления, а затем он равнодушно пожал плечами. Ты единственная в школе, кто не считает меня убийцей. Я не хотел, чтобы ты ушла. Почему от этого признания на душе сделалось так грустно? На языке крутилось множество вопросов, но я промолчала. Что тут еще сказать? Только поблагодарить. Спасибо. Вейн кивнул и отвернулся. Книги по алхимии у него вызывали гораздо больше интерес, нежели я. Когда возвращалась в общежитие, меня одолевали противоречивые чувства. Я была рада, расстроена и обескуражена одновременно. Но если у меня появилась возможность задержаться в школе, отказываться от нее я не собиралась. Только поклялась себе, что в следующий раз войду в десятку лучших учеников без посторонней помощи. Конец первой книги. Читала... Наталья Фролова.